Глава пятая Асхорст проснулся, не чувствуя ни малейшего голода, хотя накануне вечером он ничего не ел. Каким далеким и нереальным показался ему вчерашний ночной роман «При свете яркого солнца». Весна была в полном разгаре. Поля были покрыты зеленью и цветами, а из окна видны были в саду окутанные белорозовыми покрывалами яблони. Молодой человек спустился вниз, мечтая увидеть Моган — Но не она, а миссис Нара комп, принесла ему завтрак, и он почувствовал огорчение и разочарование. Острый взгляд хозяйки и ее змеиная шея показались ему в это утро еще противнее. Уж не заметила ли она что-нибудь? — Вы очень поздно гуляете, мистер Асхорст, — сказала она. — Ужинали вы вчера где-нибудь? — молодой человек покачал головой. — Нет, а мы оставили для вас ужин на столе. — Но вы, должно быть, были слишком заняты, чтобы думать о еде. В ее голосе слышалась насмешка, если бы она знала, чем он был занят. И Асхурст подумал, надо все выяснить, нельзя ставить себя в такое ложное положение. Но после завтрака желание увидеть Моган снова охватило Асхурста. Оно росло с каждой минутой, а вместе с ним рос и страх испортить все каким-нибудь неосторожным словом. Поэма любви, которую Асхурст писал накануне под яблоней и которую он считал удачной и искренней, показалась ему теперь настолько слабой, что он разорвал ее на мелкие клочки. Что знал он о любви, пока Моган не схватила его руку и не поцеловала ее? Все, что он написал, — однопошлость. Он пошел в свою комнату взять книгу, и вдруг сердце его бешено забилось, девушка убирала там постель. Асхорст тихо остановился на пороге и стал наблюдать за нею. С невыразимой радостью он увидел, как Моган наклонилась и поцеловала подушку, на которой он спал. Как дать ей понять, что он заметил это выражение ее любви? Но нет, не лучше ли ей оставить ее в неведении? Вдруг девушка, точно почувствовав на себе его взгляд, обернулась. «Ах!» — она закрыла лицо руками. Но почти сейчас сжать нелайха и посмотрела на Асхурста. И только теперь он понял всю глубину, чистоту и нежную преданность ее лучистых глаз. «Как хорошо, что вы ждали меня в прошлую ночь», — тихо сказал он. Она не ответила, и он продолжал. «Так хорошо было на лугу. Я пришел сюда за книгой». И вдруг, вспомнив с необычайной ясностью, как он поцеловал накануне Моган, Асхурст подошел к ней. С невыразимым волнением он коснулся губами ее глаз и подумал «Свершилось! Вчера это было случайно, но теперь...» А девушка молча принимала его ласки, и губы его, скользя по ее лицу, встретились с ее устами. И в комнате прозвучал первый поцелуй любовника, страстный и почти невинный поцелуй, рождающий в сердце сладкую тревогу и истому. — Приходи ночью, когда все лягут спать, к большой яблоне. — Ты обещаешь, Моган? И она прошептала. — Обещаю. Увидев ее бледное лицо, Асхурст со страхом выпустил девушку из своих объятий и вышел из комнаты. Да, теперь свершилось. Он взял ее любовь и отдал ей свою. Он пошел к зеленому креслу и сел там с книгой в руках, глубоко взволнованный и радостный. Как долго пробыл он в этом странном состоянии, он не знал. Вдруг он увидел Джо, стоявшего недалеко от него. Юноша, очевидно, только что пришел с поля и тяжело дышал. Лицо его было цвета заходящего солнца, а руки под засученными рукавами синей рубашки напоминали пушистую поверхность персика. Красные губы его были открыты, а голубые глаза с льняными ресницами так выразительно смотрели на Асхурста, что тот с иронией спросил — «Вам что-нибудь нужно от меня, Джо?» «Да». «Что именно?» «Вы должны уехать отсюда. Вы здесь лишний». Гордое лицо Асхорста стало еще надменнее. «Очень хорошо. Но я предпочел бы, чтобы об этом мне сказал кто-нибудь другой». Джо подошел еще ближе, и Асхорст почувствовал запах его тела. «Чего вы здесь торчите?» «Потому что мне тут нравится». «А понравится вам, если я расшибу вам голову?» очень понравится. Когда именно вы собираетесь это сделать?» Джо ответил только тяжелым дыханием и сверкающим взглядом, напоминая в эту минуту молодого разъяренного быка. Потом лицо его передернулось судорогой. «Моган не любит вас!» Злобная ревность этого зверя в человеческом облике вернула Асхурсту самообладание. Он вскочил и оттолкнул кресло. «Убирайся к черту!» спокойно произнес он. И вдруг он увидел девушку. Она стояла у двери с маленьким рыжеватым щенком на руках и быстро подошла к нему. «Посмотрите, какие у него голубые глаза», — сказала она. Джо отвернулся, шея его стала пурпуровой. Асхурст сунул щенку палец в рот и погладил его. «Что вам сказал Джо?» — спросила Моган. «Он потребовал, чтобы я уехал, потому что ты меня не любишь». Она топнула ногой и посмотрела на Асхорста, и от этого полного обожания взгляда молодой человек затрепетал, словно увидел ночную бабочку, опалившую об огонь свои крылья. «Сегодня ночью», — прошептал он, — «не забудь». «Нет». И, прижимаясь лицом к рыжеватому щенку, девушка вернулась в дом. А Асхорст пошел на луг, где хромой пастух пас коров. «Какой чудесный день, Джим!» — Да, прекрасная погода. Ясень цветет нынче раньше дуба. — Где вы стояли, Джим, когда увидели призрак цыгана? — спросил молодой человек. — Под большой яблоней, сэр. — И вы действительно думаете, что это было привидение? — хромой осторожно ответил. — Я не утверждаю этого, но мне показалось, по крайней мере. — Что же вы сделали? — хромой, не отвечая на вопрос, понизил голос и сказал. — Говорят что миссис Нараком сама родом из цыганского табора. Но проверить это невозможно. А люди, вы знаете, охотно порочат других. Может быть, это просто-напросто какой-нибудь малый из ее прежней компании. Вот что я думаю. — А в ту ночь, когда вы видели призрак, было светло? Луна была? — Да, почти полная. И она только что поднялась над деревьями. — И вы верите, что это цыганское привидение существует и приносит несчастье? Проницательные глаза Хромова доверчиво смотрели на Асхорста. — Не могу вам сказать, наверное, но так говорят. Вот, например, некоторые люди видят призраки, а некоторые никогда не видят. Возьмем хотя бы нашего Джо. Он хоть и не видит, а скажет, что видел. А уж если видела Моган, тогда значит, это правда. — Она очень тонкая натура, это верно. — Что это значит? — Я хочу сказать, что она все понимает и чувствует. — Да, это верно. Она все чувствует. Асхурст слегка покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, вытащил табак. — Не хотите ли, Джим? — Благодарю вас, сэр. Асхурст пошел дальше. — Да, — подумал он. Моган все чувствует и понимает. А что он сделал? С какими намерениями подошел он к этой нежной и тонкой девушке? С этой мыслью он вышел на усеянное лютиками поле, где паслись рыжие телята. Высоко в небе кружились ласточки. Да, ясень зацветает раньше дуба, это уже видно. Кругом сверкали своей зеленью деревья. Тысячи птиц наполняли воздух своим пением. Вода в ручье была необыкновенно прозрачна. Молодой рыжий бык щипал траву. Его глаза напомнили Асхурсту Джо. Но животное не обращало внимания на гостя. Быть может, оно и само немного опьянело от хмеля весны. Асхорст подошел к ручью. Земля здесь была покрыта колокольчиками, и все яблони стояли в цвету. Молодой человек присел у самой воды и погрузился в грезы. Он думал о недавнем поцелуе Моган и о предстоявшем с нею ночном свидании под большой яблоней, и кровь бурно приливала к его сердцу. Ему чудилось, что именно в таком райском уголке должны были жить фавны и дриады и что именно здесь сатиры с острыми ушами подстерегали легких, как ветер нимф. Когда Асхурст очнулся от своих грез, кукушка все еще куковала, и вода журчала, но солнце уже скрывалось за горой, и земля быстро остывала. «Ночью», — подумал Асхурст, — и сердце его билось так же трепетно, как и сердце земли. Он поднялся и стал смотреть на цветущие деревья. Их розовые и свежие почки напоминали ему могган. Он сорвал цветок и вдел его в петлицу. Весна властно овладела им.